Вот такую вот электронщину играл диджей на Astro BMX, на он же Николай Порахин, которого не стало в 2015 году, на него обрушивалась соломина, когда он катался на сноуборде. Об этом мы рассказывали в наших предыдущих подкастах. Для тех, кто А только присоединился и слушает вторую часть ЖЖ Астронома ЖЖ Диджей Астро БМАИКСом, то бегайте по гиперссылкам и отслеживайте наш YouTube-канал, а также наш паблик в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, вот в Телеграме, в общем, на всех наших цифровых площадках ищите пост ее трансляции ЖЖ Диджей Астро. B M X или же же астронома. Вот найдете их от 5 мая 2020 года, именно сегодня 5 мая день рождения у Николая Парахина, диджея Astro B M X. Вот, но к сожалению в 2015 году в возрасте 29 лет он скончался. Но мы продолжаем читать его же же очень тут интересные вещи, он пишет. И вот、э, в частности мы уже переходим к 2010 году. И、э, Пенза Мелодия снам. Нет, это мы уже с вами читали. Прошу прощения. Значит, перемещаемся уже дальше. Смотрим, что у нас еще есть здесь в 2010 году интересного. Так, две тысячи девятого почитали. Вот начнем с две тысячи десятого. В частности, про убийство Лакса рассказывали мы вам про собаку махнатую, да, с которой Коля подружился после того, как подрался, да. ударил ее палкой, когда она кинулась на него лыжной палкой по морде дал, ну и потом стали они дружить. Что же случилось с Лаксей? Ведь кто ее убил? Регистрацию в России отменили, теперь три месяца можно гулять свободно. Это пост от 5 июня 2022 года. В жжжжке своей написал Коля на стробмэкс. Оно, возможно, нам придется оформлять пропуски на пропуски в пограничную зону. У Ковачерского обитает кардона. Все из-за того, что взрывают и стреляют. По всему везде, где не, попа не попадем. Шляются пограничники с оружием в руках. Когда я ушел из гостиницы МБС, все спали. Через два часа я вернулся、Ира、и Райс и Рега употребляли пищу на кухне. Я присоединился к ним и почти сразу же и расспросил: "А ты знаешь, что сегодня в семь часов вечера убили Лакса? Гранцы прошли по территории обсерватории до самого дома, когда на них выскочила зазевавшаяся Лакса. Вот тут ее и настигла смерть от ножа по гранцам. Предположительно это... Проеб Дохира,、да、потому что летом Лаксу спускались цепи только ночью из-за бродящих тут и там туристов. Фон пообещал принести напикшенка и три пирога в придачу. Принепринятнейшая весть наверх по этому поводу просит поднять водку. Макс в расстройстве говорит, что она как чувствовала и провожала его аж до девичьих кос. Больше мне сказать пока нечего. Написал Коля. Вот, ну жалко, конечно, собаку. Да, жалко, что так с ней случилось. Но,、ну, а мы идем далее. Вот, в частности, про музыку вот здесь интересное сообщение от 21 августа 2010 года. Звук не доходит до тебя, хотя колонки стоят по обе стороны. Нужно погромче сделать тогда. Будешь утопать в, в слое музыки. Волны идут, толкая молекулы, их скорость, конечно. конечно, хотя великан. за счет этого имея два уха, стереоэффекты получаем всегда. затухание по закону r в квадрате, толчок барабанную перепонку. что происходит тогда? мозг реагирует, и интерпретирует, включает фантазию. вот все дела. хорошие стихи, хоть и немножко сложноватые, ломанные. но думаю, надо будет как-нибудь попробовать их положить на бит в память а диджея астрбмэкс рестнп с образов ромена замазан Еще в универе не помню для какого предмета я написал эссе на тему музыка. До сих пор где-то лежит распечатка, надо будет найти, да почитать. К тому моменту мой стаж прослушивания музыки достиг 15 лет. До школы еще я раскручивал монофонические бобины и магнитофон. Моя любимая бобина — концертная запись группы E.C.D. с 1978 года с названием «Если ты хочешь коровий, ты получишь ее». Отец переписал этот саунд с пластинки, взятой велуприятелим. С двух сторон карто В картонные коробочки привез пил чёрно-белые фотокопии оригинальной обложки. На лицевой стороне изображено, как соло гитаристу Ангусу Янгу протекают черево грифом от гитары. На обороте тело Ангуса лежит на опустевшей сцене, а из спины торчит гитарный гриф. Концерт окончен. Какие там нахрен битвы? Круче и сидиси для меня группы не существовало на протяжении многих лет. Но я помню, как заводил, навинял о вам проигрыватель и пластиночку хитов атлет Зеепелен. И пока никого не было дома, стучал чугунной гантельной по полу в такт жестких ударных. До сих пор на бетонном полу можно вмятины видеть. А тогда я прокручивал маме места из разных композиций концерта E.C.D.S. и спрашивал, какой тебе момент больше нравится, на этот или проходит несколько минут, пока пленка промотается, этот. И мама отвечала, что вот этот момент лучше. Помню, как у нас в городе в начале 90-х впервые появился ларечек с самопальными кассетами, и, конечно же, первая моя кассета была с группой AC/DC. Было это в 1995 году. Но они, хоть и самопальные были, и писались где-то у нас же в городе, по качеству превышали возникшие немного позже киевские кассеты с цветными обложечками. Евростар, фирма, клепавшая их. Эти кассеты стали продавать прямо на рынке Примечательно, что сбоку, помимо слов с названием группы и альбома Писали жанр, в котором творит группа Обычно это были надписи «рэп», «рок», «поп» И я, не ориентируясь на название группы, выбирал кассеты по этим маркерам Сперва кассеты стоили полторы гривны Потом долго держались на двух А вообще, я еще тогда заметил, что цена одной кассеты примерно равнялась одному доллару Туся тринадцатилетние пацаны, видя меня, не других во дворе, и тут их собирает в банду шестдесятлетний чувак с фамилией Макар. Нушает, что рэп это круто. Переписывает привезенные из Москвы сборники русского рэпа. Это были легендарные трапе нации чарепан. Участники банды начинают носить широченные шорты, блаконы и кепки с надписью Onix и Нью-йоркские янки, N.Y. А придумывают себе кликухи типа Мак, собственно Макар Бак, чувак с фамилией Барабаш, Бел и так далее. Это продолжалось несколько лет, и это было круто. Другие банды слушали продеджи и звались продеджистами, третьи Нирваном и звались Нирванистами. Была еще бандда пацанов постарше, бандда металлистов, если к тебе на улицу. или в подъезде либо подвале был не знакомец и спрашивал ты кто в ста из ста одного случаях но он имел в виду какую музыку ты слушаешь вот такое было разделение но я не переставал слушать и сиди -э、си чем иногда вызывал недоумение у рэперов как-то осенью Года через два после образования банды Вэлл почему-то стал тайком от Мака перетягивать нас на сторону Планка. Берешь кассету с рэпом, кидаешь в стену. Подкассетник в дребезги на кассету записываешь гражданскую оборону. Но ничего из этого не вышло. Я гражданскую оборону послушал и не вперся совсем. После кочевого рэпа-то, да и других не зацепило. Так и остались мы рэперами. Только позже, году в году 99, стал у одноклассников братье для прослушивания и переписывания кассеты с другими направлениями. Так я вперся от продиджи, а в двухтысячных меня зацепило нирвана. Амплайджет из Нью-Йорка хорошо так зацепило, ну и потом пошло, поехало. Вторая волна, затем третья, четвертая. В общем, с тех пор я не ем, а музыка, которую слушаю, сейчас вот слушаю все издания одного из проектов Фама Надоны и Сантуш Дарауши Тобина под названием Q-John. Настоящий ACID JAZZ. Проект заглох в девяносто седьмом году, просуществовал в три года. А жаль, ведь мне композиции этого проекта гораздо более по душе, чем основной проект Тобина. Вот так вот Колян любил. Рыбчину、э, Несмотря на то, что начинал с панк-рока Но все-таки перся и поэлектронщине И мы послушаем、э, По какой именно Рыбчину 是 Брат и сестра. У него были брат и сестра. Человек, у него были брат и сестра. Мужчина, у него были брат и сестра. Он был хорошим человеком, у него были брат и сестра. Был отец. Да, он был довольно хорошим человеком. Подумай, что случилось вроде алкоголизм или алкоголизм или алкоголизм или алкоголизм или алкоголизм. У него были брат и сестра. Алкоголизм. У него были брат и сестра. Алкоголизм. У него были брат и сестра. Алкоголизм. Алкоголизм. Алкоголизм. Там наркомания <foundation>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 Продолжаем, друзья, читать ЖЖ от астронома, моего друга, диджей Астра БМХ, Брастин Пейс, Царство Небесное. Сегодня 5 мая на календаре, и у него не должно было быть день рождения, но он в 2015 году в декабре скончался скоропостижно на горе Эльбрус. Вот, опубликовал я пост с информацией о том, что случилось, и, в общем, все его контакты. с его творчеством в том числе вы можете ознакомиться на freqradio.blogspot.com вот пост будет называться жжи астронома диджей астрон бмх вот с таким названием вы сможете его найти все естественно я прочитать не смогу поэтому буду читать лишь отрывки некоторые Вот походу вот пишу на ЖЖ астронома ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД В школе. Вот я и добрался. 7 августа 2010 года. Руки мёрзнут по самые локоть. К звукам ветра и птиц добавились ещё мухугул, ну и скрежет насекомых каких-то, предположительно кузнечиков. Народу на пике полно, особенно сегодня. Два раза машина поднималась. Это мне помогло тем, что основную массу груза я в рюкзачок вчера сложил. А сегодня мне его подняли. Рюкзачок я в прошлый раз спустил, чтобы на гору Чагет с ним подняться, но Ослан сказал, что лучше туда не соваться, без пропусков не пропустят. Денисенко внизу не застал, над него только банки до、да、склянки на берегу реки. На сегодня узнал от Ивана, который спустился с Эльбруса вчера, что видел он Денисенко устанавливавшего на седловине палатку свою. Вечную серебрянку. А еще узнал, что по пути на Эльбрус Денисенко заходил в обсерваторию с двумя академиками украинскими и ночевал в гостинице, а потом некоторое время в бывшей психушке обитал. Я еще вчера хотел наблюдение провести, но машина, которая телескопом управляет, не запускалась. Огонёчек на материнке горит, нажатие на power никаких результатов не дает. Решились с Олегом на кнопку power, но потом выяснилось, что блок питания накрывался, причем пять вольт он выдает, а двенадцать нет. Сегодня мне выдали новый, в масле еще и не двухсотватный, как было раньше, а на целых сто шестьдесят ват больше. Сегодня выдали. на 160 ват больше с гигантским кулером на всю нижнюю панель подключил, заработало, так что сегодня должно все получиться. Пока надо только один спутник вести, его уводят с орбиты, чтобы не мешала другим летать. А то тут недавно было столкновение с американским спутником, на это давно уже не используется. Мы за ним как за космическим мусором исследили, но у него и орбита кривая уже, не стоит он на месте, а лезет то вверх кадра, то вниз в зависимости от времени года. Правда сейчас на севере висит серая масса из облаков и гром гремит, но должно к ночи разместим. Ведь вчера даже хуже было. С дождем тучи, но к ужину дождь перестал. Выглянуло в просвет облаков солнышко, а от этого на небосводе появилась жирная радуга. Совсем близко. Настолько, что я стал подбивать Алексу идти искать горшочек складом. Окружающие забегали, закричали друг другу, смотри, какая радуга! Я такое здесь еще не видел. Да их две! Прогноз такой правдивый. Днем дождь и тучи, ночь я и так на 5 дней сейчас температура за бортом 12 и 3 градуса ветер дует со скоростью 5 км час с порывами до 25 километров в час влажность 65 процентов когда месяц назад спускался выйдя с тропы на дорогу горную заметил троих около джипа стояли они у завала камней и спросили у меня сдвинешь указывая на самый огромный булыган имевший метр в диаметре на я думал это вы его сейчас сдвинете а то мы уже ждем не дождемся кто же это сделает в общем В общем, спешить мне было некуда. Мы объединили усилия и минут за сорок разгребли этот завал. У мужиков появился азарт, и они двинули выше в поисках чего бы еще сдвинуть. Шедшие сверху туристы говорили нам, что игра не стоит свеч, ведь выше полно завалов. Поэтому я ожидал, что в скором времени трое на джипе будут возвращаться, заодно и меня подберут. Но я дошел до Терскова, на их все не было. Вчера я выяснил, что они добрались аж до оборот обсерватории трактором. Никто дорогу не чистил, так как уже не было необходимости. Но первая машина с продуктами пошла наверх только спустя неделю после моего спуска и пока что лишь два раза поднялась. Вчера Саша пыталась подбить меня, чтобы я с ними в среду за продуктами поехал в Нальчик, говорит, что по физическим причинам мешки таскать Но мне кажется, что по личным силачей здесь и без меня хватает. Поездка займет три дня, а я столько выделить не смогу. Сегодня поднялась группа московских ученых-вулканологов. Будут мерить выделение Эльбруса из трещин в земле специальными приборами, которые могут состав газа определить. Хотел вам показать Тудеру, которую я увидел, идя по следам Карпова на снегу. Из нее как раз выходили выделения Эльбруса. Но разве найдешь ее сейчас? Очень много похожих камней. и чтобы каждому наклоняться и нюхать, к тому же сейчас газ может уже и не выходить. Или не иметь такого явного запаха, как тогда. Я вот понюхал выделение из этой дыры, которую они собираются мерить, и ничего не почувствовал. Говорят, что извержение вулкана Эльбруса зависит от уровня воды в Каспийском море. Один из московских ученых, интереснейший старик, обещал рассказать о выводах российских ученых по поводу Тунгусского метеорита. Я как раз накануне посмотрел видео, где выдвигают гипотезу, что виновник Тунгусской катастрофы Никола Тесла со своими экспериментами с электричеством. Мне интересно будет послушать их гипотезу. живет твой пульс, он отбивается в моем сердце, он хранится в каждом килогерце, ты ушел и закрыл за собою дверцу, а я все думал, почему ты не отвечаешь на мои месседжи в контакте, вот оно как, оказалось ты умер еще три года назад, а я только узнал, прости брат, а я толком и не знал, что ты даже женился, и у тебя есть дети, так быстро пишет время и ловит на смерть свои сети, а я надеялся снова встретиться и записать новый проект, ну Но, а видно судьба помню как ты гасал на велике мой большой друг по интересам музыка не была твоей профессии но ты жил ей всем сердцем и отдавал ей всю свою душу твой дух в этих битах спокойся с миром диджей Astro BMX rest in peace rest in peace диджей Astro BMX и,、э, твой звук будет、э, жить в нашем радиоэфире В эфире Freek Radio, Zulu Station и、э, твой ЖЖ журналчик тоже будет жить в стримах и в подкастах Freek Radio. Микс мастодрик этому посодействовать сегодня, так как был твоим другом. Ну, по крайней мере я так считаю, думаю, что ты считал также царство небесное. Это либрос детка? Читаем дальше. В этом году при переходе на летнее расписание поезд Минск-Кисловодск стал ходить не до Кисловодска, надо минеральных вод. Получается, что до Пятигорска он теперь тоже не доходит. Но все равно а, Минский поезд мне нравится как по времени отправления прибытия, так и по сервису внутри состава. И даже несмотря на то, что он ходит Раз в четыре дня, я всегда стараюсь на него попасть. Когда еду в обсерваторию, так вот довез минский поезд меня до Минвод, дальше автобус, хотя я мог воспользоваться электричкой, которая ходит каждые двадцать минут до Петегорска. Потом пешком до автовокзала, автобус в Нальчика, оттуда в Тирскол. К обеду я был в двенадцатой квартире, где находились вещи шефа, а сам он появился спустя часа полтора. Утром следующего дня шеф разбудил меня вопросом: "Буду ли я рис?" Я ответил, что буду. и тут же подорвался. После завтрака выдвинулся наверх и через три часа уже был на пике. Основную массу вещей оставил внизу в рюкзаке, как будет машина ехать поднимет, поэтому и шел весьма бодро. Макса, спускавшегося с Васей и Пузином, встретил после девичьих кос минут за пять, обменялись важной информацией и двинулись дальше. Мелкоморосящий дождь шел почти все время подъемом, на пике было трое: Серега Лентяй, Повар Света и Горь просто местный рабочий. С моим приходом стало нас четверо. В начале сентября на крыше объекта номер один, это гостиницы третьего, три этажа обшита листами зацемковки, они мы уже рассказывали вам, вы можете прочитать также они на Mavardiffisods.livejournal.com, это жж журнал Диджей Астробмэкс так вот начал отрывать ветром листы железа. Вчера я провесил веревку, пишет Коля, привязав ее к объекту два, стрелу которого этим летом непонятно зачем и непонятно как повернул лет градусов на тридцать против часовой стрелки и перекинул через конек крыши гостиницы, чтобы Игорь мог безопасно и удобно работать на крыше. Ему необходимо эти листы прикрутить болтами предварительно нарезав резьбу в металлическом гаргасе. И пока я провешивал, подошло незнакомое паро из Краснодара. раз просьбы отвезти их на Эльбрус. Лишь позже за чашкой чая я узнал, что зовут незнакомцев Алеся и Сашин. Говорил в основном Алеся, Саша был весьма молчалив, как выяснилось у них нет кошек, либо рубов пуховиков и ботинок. Так что я порекомендовал взять снаряжение на бракат и уже в общем-то договорились, что в четверг можем сходить на вершину, но я сочел необходимым проинформировать об этом шефа. Позвонил ему вечерком, а он меня не отпустил. Конец квартала и еще нужно провести два сеанса а, по спутникам, а погода там плохая, плохая, плохая погода. Вот, так что до четверга, скорее всего, не успею закрыть квартал, а желательно это сделать до конца недели. С Алисией мы обменялись адресами электрической почты. И немножко попереписывались вечерком. Сегодня она мне написала. «Коля, ты ведь не против, если мы зайдем сегодня к твоему шефу и попробуем тебя отпросить? Небо все равно в облаках будет сегодня и завтра, и ты не сможешь сделать свой квартальный отчет, если тебе для этого...» Нужно видеть спутники. Я дал добро и объяснил, где его найти. А чего? Пусть попробуют. Вдруг получится. Алиса недурственно умеет убалтывать. Возможно, это от того, что она, как выяснил я, менеджер по персоналу. Только что Алиса написала, что шефа они нашли, но убалтать его не удалось. Зато они забрали рюкзак, который я оставил внизу, и завтра поднимут. А в том рюкзаке, кроме всего прочего, находятся хорошие пластиковые ботинки, в которых идти до бочек будет комфортнее, чем в обычных трекингах. В общем, теперь план таков. Они завтра к обеду поднимаются в обсерваторию и дальше идем до бочек, которые находятся на высоте 3800 МНУМ, где я их оставлю, вернувшись на свое рабочее место, ждать у неба погоды. Там они, надеюсь, смогут либо найти гида, который сводит их наверх, либо примкнут к какой-нибудь группе, которая в ближайшее время пойдет на вершину. На Эльбрусе я был всего... Один раз семь лет назад, тогда как раз была годовщина объединения Акабарды с Россией, и от каждого ополчения. Определенное количество альпинистов бесплатно довозили до канатки в Азел, мы поднимали на канатке наверх. Вот я и попал тогда в число чеслипчиков хотел Бруса. В тот выезд не было в моих планах. Именно тогда я ее увидел Керскольскую обсерваторию и захотел в ней работать. Но даже не надеялся на это, потому как думал, что это российская обсерватория. Но позже выяснилось, что все-таки украинская. На остальное было, как говорится, делом техники. Была возможность взойти на Эльбрус три месяца назад, тогда. Да, коллега Бром, опытный альпинист и инструктор, до этого никогда не бывавший на вершине Эльбруса, решил такие зайти на высшую точку Европы и уговаривал составить ему компанию, но я ограничился тем. А что проводил его до места ночевки ниже бочек? Следующим вечером Бро вернулся в обсерваторию с победой, но с сильно обгоревшим лицом и очень уставшим. На спуске с вершины Бро даже успел провести спасательную операцию. На тропе его остановили девушка, у которой началась снежная слепота. Очки у нее были дешевые, не за Держивающие УФ-излучение, а ее группа из Запорожья, кстати, разделилась. Одни убежали на вершину, а другие не осели в гору, спустились в лагерь. Она до вершины дошла, но по пути назад почувствовала рейс в глазах. Тут-то ей повстречался бро. Из футболки он сделал повязку на глаза и подручку спустил девушку до ее палатки. Все, что хотелось Бро после всех приключений по пути туда и назад, принять горячую ванну и завалиться спать, что он с успехом тогда и проделал. Ванна, кстати, появилась в предбаннике совсем недавно, на этом летом я и Бро установили ее на деревянные бруски, чтобы иметь возможность после парной окунаться в ледяную воду, а не поливать ее. Ею себя и тазиком. А вот и в этот раз, видать, не попаду я на Эльбрус. Но это ничего. Желание снова топать на него не сильно много. Думать головой при восхождении на этот снежный пупыри особо не надо. Главное упорство. Очко себе пощекотать тоже не получится за все время. Подъема никаких бездонных пропастей за спиной, просто трапа в снегу, даже страховку нет необходимости организовывать. При всем при этом в среднем за год на Эльбрусе гибнет от пятнадцати до двадцати человек. Это составляет около 80 процентов общей статистики по району. Причина как раз и заключается в том, что при восхождении на Эльбрус в отличие от сложных альпинистских маршрутов не требуются серьезная снаряга и навыки. Вот и идут на него люди, неорганизованные, плохо экипированные, иногда даже не дающие себе труда. Зарегистрироваться и получить консультацию в спасательной службе. К чести Алисе и Саши скажу, что они сами захотели зарегистрироваться у МЧСовцев, и я про это и слова не сказал. А экипировку они уже взяли, так что думаю, все у них получится. Ну что ж, Коля тоже поднимался не раз на Эльбрус, но все-таки случилось непоправимое, и он ушел как раз-таки из жизни. по причине того, что снежные лавины его накрыла, вот и каким бы он альпинистом хорошим не был, все-таки стихия снежная его победила. Еще один интересный пост, вот э -э, нашел я здесь э -э, вот невероятно сильные вещи. Ага, и Махмуд Сарай. Хм, что же за Махмуд Сарай? И за что они невероятные сильные вещи? Это то, что имеет значение выкинуть из себя все лишнее, оставив в прошлом сомнение. И только так, доверяясь одному лишь чутью и жажде, не боясь испортить то, чего еще нет, на самых сильных равняясь... Блин, ааа, ёптать. Вот такой вот стих от Калянан. Да уж, пребывание здесь, как говорится, доставляет у некоторых вообще башню срывает. У многих из них еще на подъеме, особенно если идти не по дороге, а по тропе, особенно если зимой. Ну и дальше только усугубляется. Так или иначе, все сводится к тому, что здесь очень много не так, как внизу. Я говорю, что здесь того или другого нет, а иное присутствует. Я говорю о пребывании на одном месте на протяжении месяца и более. Да, конечно, в доме отдыха или в санатории тоже можно месяц пребывать в одном месте и однозначно вне дома. Но там будет присутствовать много привычных для горожанина вещей. Здесь нет. Удалиться с пика можно только на несколько километров максимум, ограничен круг людей, с которыми можно вживую пообщаться, зеркальный режим, когда всю ночь бодрствуешь, а днем спишь. Эти факторы одинаково мощно действуют на восприятие и обработку впечатлений. В общем, здесь можно с легкостью входить в состояния, добиться которых в привычных городских условиях можно только используя специальные практики, или же, если особо Особь слаба, но нуждается в подобных состояниях, принимая внутрь изменяющие из сознания вещества. Не зря когда-то в этих краях действовала лечебница для душевнобольных. Вот даже так. Вот. Если пройти от обсерватории чуть ниже по дороге, то можно посетить одно уцелевшее здание этой лечебницы. Кроме того, шеф ведет речь о том, что если человек находится на высоте пика 3100 мн, Около месяца в организме начинают запускаться процессы, способствующие обновлению стволовых клеток. А вот пребывать здесь больше месяца нежелательно. За счет малого количества кислорода здесь замедляются обменные процессы организма. Раны заживают раза 3-4 дольше, чем внизу. При нагрузках утомляемость выше энергии. А восстановление занимает больше времени, да и вообще организм на такой высоте полноценно не отдыхает. Электроника на такой высоте также чаще выходит из строя. И, и читал я в документации Кайподу, что его нельзя использовать выше трех тысяч мН. Скорее всего, это обусловлено тем, что детали электронной техники делаются при нормальном давлении, а здесь давление пониженным, поэтому детали как бы распираются изнутри. И если запас прочности мал, то они выходят из строя. Становится понятно, насколько качественной должна быть аппаратура, выводимая на околоземную и прочие орбиты. Там, кроме отсутствия давления, вовсю шкуварит весь спектр излучения от Солнца и от других источников. А еще постоянная бомбардировка частицами покрупнее. Ну вот так. И что же за Махмуд Сарай, друзья? О чем говорил Николя, DJ Astro BMX? Туман подкрадывается снизу, на обычный снизу, отрезает от всего остального видно только то, что вблизи. Тогда я иду на заброшенную метеостанцию, я подробно не писал о ней, но ее можно было видеть на фотографиях, что публиковались ранее. Метеостанция принадлежит некому Махмуду. Она оставляет особое впечатление, по крайней мере, у меня. Если на пик приходишь по тропе, а не по дороге, а это происходит в восьми случаях из десяти, то непременно проходишь по этому месту. Поэтому куску восьмидесятых, а может и шестидесятых, но ведь тогда она была иной, я оставляла совсем не то впечатление, что сейчас. Сейчас она оставляет у меня впечатление тех времен, когда стройки забрасывали и консервировали. В те времена металл еще не весь растащили по приемным пунктам, и о него можно было запнуться во времена перемещения. В те времена советские книги складывали по углам казенных зданий, не зная, то ли спалить их. то ли сдать его в пункт приема макулатуры. Все это я наблюдал в девяностых, а сейчас это исчезло по крайней мере в тех местах, где я бываю. А здесь осталось. И неизвестно, сколько еще простоят. Только ступнешь на пик и ты уже в прошлом. Именно здесь когда-то жили люди. Но сейчас здесь разбитые стекла, особая магия заброшенного места. Я считаю, что люди, пребывавшие долго в одном месте, заражают это место своим настроением. И фишак в том, что многие советские люди имели схожее настроение. Это сейчас разб. просто такой, что ж не по себе становится, когда начинаешь об этом думать, а тогда все более-менее ровно в этом плане были и было все. В общем, пропечатали те люди на этой метеостанции свое настроение, а сейчас прихожу сюда и иногда и брожу не спеша. На метеостанции есть даже бесплатный туалет, стоит он, друзья, на краю обрыва. Это просто удивительно, вот как не страшно там все-таки ходить э -э, в туалет. Ну, хотя наоборот, наверное, это помогает кому-то, если не лезет, то, наверное, приходя туда, сразу от страха можно даже и обдеваться. Да, вот такие вот дела отворились наельбрусим. Колян Диджей Астро БМХ подробно расписывал все, рассказывал, фотографировал и вся эта жизнь на Эльбрусе его запечатлена в живом журнале maverdefisods.lifejournal.com Вы можете ознакомиться подробнее. Кое-что мы начитали вам, друзья, но на все не хватит времени, поэтому Сегодня больше еще будем слушать музыку Коля, DJ Astro BMX и на этом я замолкаю. Ну а вы слушайте музыку Rest in Peace, царство небесное, Коля Astro BMX, ты был моим хорошим другом. もう。 Эта новость меня просто ошарашивала. Вот такая вот она короткая жизнь наша, а я только моей не знал. Эта жизнь настолько мала. Прошло три года, а я только узнал, что тебя обрат вдруг не стало. Очень жаль, что ты пожил так мало. Очень жаль, что твоя жизнь вдруг оборвалась. Смерть тебя с собой забрала. Но я знаю, Господь там на небесах о тебе позаботится. Ты был моим другом в музыкальной области. Прошло три года, когда оборвалась наши связи, и вдруг такая новость, печаль в моих глазах. Я буду И помнит всегда твой взгляд, брат Я любил твой саунд, электронный звук Я помню твою домашнюю студию, друг Где было все, от винила до кассет С рэпом и роком Я чувствовал что-то не так Не обошлось без злого рока Я считал тебя всегда большим другом Несмотря на то, что знал тебя не так давно Но ты был хорошим другом Мы тусили здорово Делали хип-хоп-пати дома Делали хип-хоп-пати в клубе Chillout, Donbass Помнит хип-хоп-аневесери Потом война разосрала и раскидалась Нас всех врость, разбрасывала по земле наши кости. 2018 я только узнал печальную новость о том, что тебя не стало еще в 2015 там году. Мейерброд, Астробаймакс, Rest in peace. 2018 а я только узнал, что тебя брат труп не стало еще в 2015 там году. Ага, теперь меня оделывают думы, блин. ты пожил так мало, а я думал мы встретимся снова. Ты включишь биток и микрофон, и я залипну в строки. Вот оно как повернулось. В твоей музыке живет твой пульс, он отбивается в моем сердце, он хранится в каждом гигагерце. Ты ушел и закрыл за собой дверцу, а я все думал почему ты не отвечаешь на мои месседжи вконтакте. Вот оно как, оказалось ты умер еще три года назад, а я только узнал. Прости брат, а я только мне не знал, что ты даже женился.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 Еще、в 2015 году и вдруг 2018-м такие тяжелые думы, как снег на голову. Прости, друг, а я толком не знал, что тебя вдруг не стало. В 2015 году и вдруг спустя три года в 2018-м тяжелые думы. Пусть земля тебя будет пухом, мой брат. Твой дух в этих битах. Он будет жить вечно в твоей музыке. Я сделаю все, чтобы она распространилась по всему миру. Господь пусть берегает твою душу там на небесах. Я знаю, тебе там хорошо. Там ты найдешь покой. Для своего творчества время, я думаю, ты и там найдешь. Мир, брат. Астрбмэкс. Р.И.П. Покойся с миром. DJ Astro by my ex. Rest in peace. 私は私は私は私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 た, ののたにまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまにたまに Алкоголизм или наркомания? У него были брат и сестра. I'm、mm、sorry. -hmm. Расскажу я вам, ребятушки, Сказку в старую, старинную, Про родную землю, матушку, Про дела, давно минув.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 и отдавал ей всю свою душу твой дух в этих битах покойся с миром диджей астро бмх rest in peace а я толком не знал что тебя вдруг не стало еще в 2015 году и вдруг в 2018 такие тяжелые думы как снег на голову прости друг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 кто узнал, что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 ああ、uh。Huh. Теперь меня